Глава одиннадцатая В Самару старик нахмурился, пытаясь припомнить хоть что-нибудь, связанное с этим городом, но потом махнул здоровой рукой. А, ну и пусть едет. Паш, я был от тебя лучшего мнения, если честно». «Да она ненормальная», — развел руками Павел. «Такое ощущение, что ее вообще не зацепило». «Зацепить-то в любом случае зацепило. Да ненадолго. Ты просто раньше с такими людьми никогда не сталкивался». Стержень в ней несгибаемый, понимаешь? Таких с намеченного пути даже бульдозером не свернешь. Как так получилось, Паш, что это уже шестой по счету потенциальный опекун, который не соответствует требованиям, а? Так сложно правильную призраку задачу поставить, или что? В чем проблема? Стас подходит, не слишком уверенно возразил Павел. Этот мальчишка, да он без царя в голове, потому что сам еще ребенок. Если его к хранителю привязать, он через год в овощ превратится, и придется все начинать сначала. В общем так, дорогой мой. Едешь домой, берете нового НАВА и ставите перед ним конкретную задачу. Сначала найти опекуна, а уже потом другого хранителя. Тимофей нам не подходит, он уже слишком взрослый. Ищите другого. Опекун должен быть жизнелюбивый, упорный, помешанный на детях, но тупой как пробка. Где будет надо, поможем потом дурню решить текущие проблемы. А как искать опекуна, если непонятно для кого? Ты совсем дурак, что ли? Ищите для Тимофея, а потом подменим образ. «И запомни, Паш, если через год на хуторе не будет нового хранителя с опекуном, я из тебя, опекуна, сделаю». «Понял?» Угроза была весьма серьезной. Провести остаток жизни на хуторе, на берегу реки, не имея возможности выбраться оттуда. Да при этом еще и отдавать половину своей души хранителю, который будет вытирать об тебя ноги, когда вырастет. А сначала нужно будет утирать этому хранителю сопли и менять подгузники. «Понял», — кивнул Павел. «Па!» «А ты не едешь, разве? Тебя же выписали уже и...» «Паша, иди и делай свою работу, а я буду делать свою. Или мне перед тобой еще и отчитаться о своих планах?» Павел поспешно ретировался, потому что отец явно пребывал не в слишком хорошем расположении духа. «Оно и понятно. Пять лет коту под хвост. Тимофей был единственным потенциальным хранителем, которого удалось обнаружить за эти годы, а опекуна для него найти и вовсе оказалась невыполнимой задачей». Все, кого находили навы, соскакивали с крючка сразу по приезду на хутор. Старцев был самым перспективным кандидатом, потому что продержался целых два года, но и он делал совершенно не то, что было нужно. Итог — все рухнуло. Новый нав, новый хранитель, новые опекуны — все заново, с самого начала. Только теперь босс, заодно приходившийся Паше родным отцом, дал всего год на поиски, что было нереально. В палате Старцева на пушечный выстрел не подойдешь, чтобы помочь ему покинуть этот бренный мир. Там охраны больше, чем медперсонала. персонала. Стас этот еще Дурак дураком осмекнул, что сидеть возле брата сейчас безопаснее. Как к нему в мозги залезть, если дотянуться нельзя? И следователь, как назло, через Чурумный попался. На всех фронтах результат его, Пашкиных, усилий полный ноль. Понятно, почему отец бесится. И ведь даже слушать объяснения не захотел, как будто сам способен решить то, на что у других ума и сил не хватает. Ну, пусть попробуют, раз так в себе уверен. Злез на весь мир, кроме себя самого, Павел уселся за руль внедорожника и погнал машину прочь из города. До Дарьи налога путь не близкий. Успеет придумать, как правильно поставить задачу так, чтобы новый призрак, жаждущий получить пропуск в мир иной, справился быстро и на ура. А если не придумает, так и черт с ними со всеми. Пусть эта треклятая дыра уже наконец-то захлопнется. Нет портала — нет проблем. Старик все равно постоянно у речки торчит. И если нечаянно свалится и утонет, то и спрашивать будет неского. Потому что опекунам опекуны не положены. Глядя сквозь вагонное окно на проплывающие мимо пейзажи, Оля всю дорогу пыталась представить, какой должна быть эта самая Светлана. Молодая или уже в возрасте, как дед Вася? Кто она такая? Какое отношение имеет ко всему этому бардаку? Понятно, что до приезда на место получить ответы на эти вопросы было невозможно, но все же. Неизвестность всегда нервирует, особенно когда к этой самой неизвестности имеет отношение еще и мистика. Соседи по купе попали стихие и самодостаточные, что тоже было весьма кстати. Не мешали думать. Вечером того же дня, когда Оля после разговора с Павлом поехала на вокзал и покинула родной город, не взяв с собой даже смену белья, Ей наконец-то позвонил Стас. Поблагодарил за то, что не разбил его машину и удосужилось вернуть ключи. Когда Оля попыталась завести речь о Тимофее, Стас попросил больше ему не звонить и завершил вызов. Он явно был напуган. Неудивительно, если после исчезновения демона и у него тоже мозги встали на место. Ей сразу показалось странным, что он так спокойно реагирует на превращение мальчика в волчонка. Видимо, Стасу внушили, что это нормально. А теперь внушение рассеялось. Любой на его месте был бы в ужасе после такого. То ли еще будет, когда Старцев очухается. Если очухается. Вокзал, маршрутка, лифт, кнопка звонка рядом с дверью. Слегка дрожащая от волнения руки, Оля в очередной раз сказала себе, что ей это действительно нужно, и нажала на звонок. «Вы кто?» — послышался из-за двери настороженный женский голос. «Я ищу Светлану Данилову» ответила девушка, отказываясь даже думать о том, что приехала зря, и Светлана больше не живет в этой квартире. «Здесь нет никаких Даниловых», — отозвалась женщина после недолгих раздумий. «Если задумалась, значит, что-то знает», — мысленно резюмировала Оля, а вслух добавила еще немного информации, которая могла помочь железной входной двери открыться. «Этот адрес мне дал старик, которого зовут Василий. Он живет на рыбацком хуторе недалеко от Дарина Лога. Это в Вологодской области». Так и есть. Замок щелкнул, дверь приоткрылась на длину цепочки, и в образовавшейся щели мелькнуло лицо в обрамлении белых кудряшек. «Что вам нужно?» «Помощь», — честно ответила девушка. «Вы одна?» «Да». Дверь закрылась, а потом снова открылась, но уже на всю ширину, впуская гостю в полумрак квартиры, в которой пахло жасмином и... борщом. От этого запаха желудок Ольги предательски заурчал, а рот тут же наполнился слюной. Втянув в себя живот, издающий требовательные звуки, девушка покраснела до кончиков ушей и извинилась. «Что естественно, то не безобразно», — философски заметила хозяйка. «Поужинайте со мной». «Не откажусь», — смущенно улыбнулась Оля, снимая верхнюю одежду. «Я только что с поезда, а там, ну, сами понимаете». «Вы откуда?» «Из-под который на Дону». «А зовут меня Ольгой, если это имеет какое-то значение». И как вас, Ольга, у сделала оказаться на рыбацком хуторе? Демон провел Демон. Ага! Мальчик лет семи, который периодически превращался в волка и умел ковыряться в чужих мозгах. Он очень хотел попасть домой, а потом взял с меня обещание, что я найду настоящего такого мальчика. Это не демон, усмехнулась Светлана, наливая в тарелке борщ. Это наф. Или нафь, их по-разному называют. Призрак? Удивилась Оля, вспомнив, что читала о навах в рукописном бестиарии хранителей. «Неупокоенный дух. Странно, что вы оказались здесь. Я думала, что Вася уже давно и в живых-то нет. Почему он дал вам мой адрес?» «Не знаю. Мы с ним и поговорить-то толком не успели. Первый день Инга заливала в меня тоннами информацию о хранителях, стражах и высокой миссии. А утром второго дня, когда она уже отправила этого де... нава...» Восвояси и ушла по делам, явился дед Вася и велел мне убираться подальше от хутора, если жизнь дорога. Я, если честно, даже не уверена, что это он меня сюда отправил. Я записку с адресом у себя в сумочке нашла уже после того, как уехала оттуда. Вот. Оля порылась в своей сумке и выложила на стол клочок бумаги. Да, это его каракули, — кивнула Светлана. Ну да ладно, причины причинами, а ужин по распорядку. Мойте руки и садитесь за стол. «Ванная там». Она указала на одну из дверей прихожей, а сама занялась нарезкой хлеба. Оля вымыла руки и лицо, вернулась на кухню, основательно подкрепилась, но до разговора дело дошло только после того, как радушная хозяйка заставила ее слопать еще и огромный кусок черничного пирога с горячим чаем. «Уф! все, больше в меня ни кусочка не влезет, спасибо!» «На здоровье!» — кивнула женщина, убирая посуду. «Ну, а теперь рассказывай, что с тобой приключилось». С самого начала и в подробностях. После сытного ужина Оля пребывала в таком блаженстве, что даже не возмутилась с неожиданным переходом хозяйки на фамильярный тон. Вежливое «вы» всегда было для нее способом держать дистанцию. Но, во-первых, Светлана годилась ей в бабушке, а во-вторых, в сложившейся ситуации было бы странно придираться к таким мелочам. Если разговор с матерью на ту же тему был скучным монологом, то Светлана оказалась весьма приятной собеседницей, которая не только внимательно слушала, но и что-то время от времени уточняла. К тому моменту, как Оля закончила свое повествование, они успели выпить еще по две чашки чая, да есть пирог и перейти к обоюдному согласию насчет того, что стражи — те еще мерзавцы. «Ты зря проделала это путешествие ко мне», — заявила Светлана, когда девушка наконец-то перестала изливать ей душу. Почему зря? Ты им больше интересно. Живи дальше и не забивай себе этим всем голову. И не бойся, они тебя не тронут. А почему вы так в этом уверены? Ты не подходишь на роль опекуна. А мальчик Тимофей уже слишком взрослый, чтобы стать хранителем. Возиться с вами двумя и дальше – только время тратить. Просто забудьте все. Стражам не до тебя теперь. Васька старый уже, он долго не протянет. А вместе с ним и Инга по ту сторону перейдет. Им сейчас замену хранителю надо искать. И чем быстрее, тем лучше. Тебе все равно никто не поверит, если языком молоть начнешь. Так что можешь жить спокойно и больше ничего не бояться. А откуда вы столько обо всем этом знаете? Кто вы? Моим первым мужем был Василий. Вторым — Назар. Для тебя это все уже не имеет никакого значения. Но если хочешь... Светлана задумчиво постучала пальцами по подбородку и усмехнулась. Забавно получается. Впервые за все эти годы человек, который выслушает и не покрутит пальцем у виска, сам явился ко мне на порог. Да, я расскажу тебе. Не потому, что ты этого хочешь, а потому, что так хочу я. Надеюсь, ты никуда не торопишься? Смеетесь? Куда мне торопиться? В гостиницу, например. Нет? Вот и чудесно. Я уже забыла, когда в последний раз была настолько рада приходу незваных гостей. Наверное, никогда.